Глава 32. Пепельный крест. Настал день встречи с облатом. На рассвете приор Гийом позвал к себе Антонена. Нужно было выиграть время и скормить несколько крошек инквизитору. Провинциальный приор Лангедока в последнем письме заверил, что Робера освободят в самом скором времени. Орден вмешался в дело, и его посланник был уже на пути в Тулузу. Несколько страниц из мемуаров приора — наверняка возбудят аппетит инквизитора. И это будут не те страницы, что он продиктовал Антонену. Они не предназначались для алчных глаз. Инквизитор всегда ненавидел Экхарта и до сих пор преследовал его учеников, экхартианцев, секту, тайны которой он был в этом уверен, хранил Верфейский приор. Гийом порой спрашивал себя, хватит ли у него воли сопротивляться соблазнам смерти, Его воспоминания жгли, как огонь. Когда он вновь переживал те часы в кельне, грудь как будто сдавливала в тисках. Разве имели какое-то значение боли, терзавшие его тело, и парки, которым не терпелось разорвать нить его судьбы? «Ничто не может помешать ему закончить свою исповедь», — говорил он себе, «ибо Господь желает дослушать ее до конца». Страницы для инквизитора были переписаны, и Гийом продолжил свой рассказ для Веленевой книги. «Я пустился в обратный путь в Авиньон. Вести об учителе были благоприятными. Он вышел из забытья, но больше я ничего о нем не знал. Я навсегда запомнил, каким увидел его, когда вошел к нему в комнату. Экхард сидел в кровати, совершенно спокойный, его исхудавшее тело, укрытое одеялом, казалось непомерно длинным. Он поднял на меня взгляд, в котором чего-то не доставало. Его глаза глубоко запали в орбиты и словно посветлели, как будто выцвели. В них появились старческая неподвижность и отсутствующее выражение. Вместо приветствия он поднял правую руку, и его застывшее лицо не тронуло даже тень улыбки. В левой руке он сжимал знакомый предмет, медленно катая его пальцами в ладони, маленькую деревянную сову, вырезанную в бегинаже. Несмотря на слабость, он не утратил проницательности. Едва увидев меня, он понял, что Матильды нет в живых. Он указал мне на стул у кровати, и я приготовился рассказать ему печальную историю моего путешествия в Кёльн. Но он не захотел ее слушать. Он позволил тишине говорить вместо меня. Его кожа стала серой, как камень. Губы ожили и задрожали, костяшки пальцев, сжимающих сову, побелели. Я знал, что его переполняют сильные чувства, но он все еще был Экхартом, человеком, который учил отрешенности. И он сумел взять себя в руки. Попросил, чтобы я помог ему подняться и дотащил его до очага, где огонь потух и остался только пепел. Он набрал горст пепла и, потихоньку высыпая его из кулака, нарисовал на полу крест. Потом встал перед ним на колени. Я опустился рядом, чтобы помолиться вместе с ним у пепельного креста. «Антонен». Ни одна молитва не была такой пылкой, как та, которую я разделил с моим учителем в тот печальный день 1328 года. «Пусть это будет пепел Матильды», — прошептал он, осеняя себя крестом. Он велел подать его кожаные перчатки, отрезал один палец, наполнил его пеплом и попросил пришить к подкладке его накидки. «А где ребенок, Гийом?» Его голос звучал прерывисто. Жар перемешал жидкости в его голове. Теперь там преобладала черная желчь. От ее приливов у него на горле бились жилки, что свидетельствовало об унынии. В Париже я видел, как цирюльники вскрывали еремные вены у монахов, страдавших меланхолией. Их кровь была черной, как кровь, вылетавшая из легких Экхарта, когда он кашлял. Ее следы остались на краях простыне и одеяла. Церковь запрещала делать кровопускание больным, и только для монахов, страдающих меланхолией, она делала исключение. Я умел его делать, но заранее знал, что он не ответит, а потому даже не предложил. Он отвергал любое общепризнанное лечение. Он отказывался от аптекарских снадобий, за исключением разве что очанки, которая не давала ему погрузиться во тьму, и верил только в силу алхимических веществ. У него хранились порошки золота и серы, которые были получены при нагревании мочи. Каждый вечер он употреблял их в крошечных дозах, добавляя в воду. На его ногтях остались следы от них. Ночью они чуть заметно светились. «Где ребенок, Гийом?» — снова спросил он. Мне это было неизвестно. Я расспрашивал наших братьев по дороге в авиньон, но никто ничего не знал. Однажды меня великодушно пустили на ночлег в один францисканский монастырь. Монахам было знакомо славное имя канцеля, но они не имели ни малейшего представления об истории Матильды и Марии. Никто больше не оказывал нам поддержку. Письма генеральному викарию Ордена и архиепископу дошли бы спустя только несколько недель, и, скорее всего, мы не получили бы ответа. «Нам нужно вернуться в Кёльн», — заявил он. «Это единственное средство». Он едва держался на ногах. Я попытался ему возразить, но Экхарту было не принято возражать. Если телесных сил ему не хватало, то воли было предостаточно. И он собрал ее всю без остатка. Этот железный человек заставил себя ходить. Вопреки тому, что мышцы у него атрофировались, суставы не сгибались, а гуморы скопились в избытке, вопреки немощи тела, которое должно было его слушаться, как раб своего властелина, я никогда не видел человека, обращавшегося с собой так жестоко, На следующий день после моего возвращения он приказал его подготовить. «Гийом! Вклуатор!» Я таскал его на себе по дорожкам, словно тряпичную куклу. Я носил на спине его мертвое тело. Его вялые ноги болтались под ним, то скрещиваясь, то разлетаясь в стороны. Руки, которыми он держался за мои плечи, сводила судорога от напряжения, я слышал у самого уха хрипы, вырывавшиеся из легких. Я выбивался из сил, но об отдыхе не могло быть и речи. Братья из монастыря держались в сторонке, с любопытством наблюдая за двумя переплетенными мужскими фигурами, которые доводили себя до изнеможения в их укромном дворе. Только когда я падал на колени от усталости, Экхарт соглашался вернуться в келью. Вечером я засыпал, как убитый, но ненадолго. В мой сон врывался его голос «Гийом! В клуатор! От злости он лупил кулаками свои омертвелые ноги. Пока он неподвижно лежал в постели, его правая нога скрючилась и перестала разгибаться. И это было почти невозможно исправить. Мне приходилось распрямлять ее изо всех сил, причиняя ему резкую боль, которая сокрушала его. «Продолжай!» — приказывал он, хотя по лицу его струился пот. И я продолжал, рискуя сломать ему ногу, хрустевшую у меня в руках. Как только он смог поднять ноги, Он потребовал надеть на них цепи, чтобы дать нагрузку лодыжкам. Один кузнец изготовил их для нас. Всякий раз, заметив улучшение, учитель добавлял еще одно звено. Цепи звенели при каждом шаге, и это напоминало звон кандалов преступника, которого ведут на казнь. Антонен, он и был, как эти преступники, закован в свои собственные цепи. Но я еще не знал, что они куда тяжелее, чем те, что он надевал. Несмотря на все его усилия, слабость не отступала. Он потерял четверть своего веса. Он проклинал свою худобу и в нарушение правил приказал мне тайком купить ему мясо для питания мускулов, съеденных болезнью. Я никогда не видел такой воинственной решимости. Он ругал свое тело, как будто оно было ему чужим, или как дурного пса, который не слушается хозяина. Ему он и бросал куски мяса, закидывая их в открытый рот и кормя до отвала. Он их почти не жевал, чтобы не чувствовать вкус. Прошел целый месяц, прежде чем он смог вставать сам. По ночам он ходил по келье, опираясь на две палки и переставляя ноги в деревянных шинах. Я видел в полусне его тень. Хромая, он возникал из сумрака, и его руки зловеще светились от следов серы. Чем дольше я на него смотрел, тем больше убеждался в том, что этот человек не избежал смерти, как я думал. Она сама выбрала его, чтобы он шел с ней рука об руку. Приоргий Йом размышлял. В тишине зала капитула слышался только резкий скрип пера, бежавшего по странице книги для заметок. Как только ему хватило сил сделать несколько шагов, он попросил разрешения покинуть Эвиньон. Оно было дано. Его работы публично подверглись осуждению. Его обязательства более не проповедовать неуместные, превосходящие разумение идеи, было официально подписано и утверждено, и ему ничто не мешало вернуться в Кёльн. Согласие ордена, учитывая его состояние здоровья, он велел снарядить повозку. Я не имел права ехать в ней и должен был идти рядом, пешком, как и все братья-проповедники. Проливные дожди, обрушившиеся на Авиньон, задержали наш отъезд на неделю. Экхард медленно вставал на ноги, но он изменился. Он постоянно был мрачен. Жаловался на головные боли и головокружение, говорил, что его подводит память, и он не может писать. От злости он сломал несколько перьев. Он утверждал, что его разум больше не способен рождать идеи, в нем не осталось места, его полностью занимала Мария. Нередко я подозревал, что он разговаривает сам с собой, но его речи были обращены к ней, как будто он возвращался в Бегенаж, а девочка шла за ним следом. Он рисовал на земле пепельный крест, как и в памяти о Матильде, но не молился перед ним, а быстро смахивал тыльной стороной ладони или стирал ногой. И начинал ругаться, сыпля самыми страшными проклятиями. Он обещал перевернуть небеса, если ему не отдадут Марию. Я молился, чтобы Господь простил ему богохульство. Возвращение в Кёльн стало испытанием, борьбой со стихиями, которые объединились, чтобы нас уничтожить, и огнем, сжигавшим рассудок Экхарта. Архиепископ сказался больным, чтобы не принимать нас. Канцель уехал из города, и во дворце больше никто не мог ничего нам сказать. Нам не оказали помощи ни влиятельный университет, ни наш собственный орден. Вся наша поддержка рухнула. Экхард потерял власть. Он больше не проповедовал, отказался вести занятия и полностью посвятил себя поискам девочки. Братья, оставшиеся верными ему, обходили германские земли, пытаясь отыскать ее след. Напрасно. Мы ничего не выяснили, ничего не узнали. Экхард в своей повозке ездил по монастырям и бегинажам. Я со своей стороны расспрашивал аптекарей и врачей, которые могли оказывать услуги маленькой бегинке и по чистой случайности, наконец, напал на ее след в коблинце.